«Мне кажется, Брюс не знал, что новый владелец собирается закрыть универмаг. Уверен, что за он что-нибудь подобное, сделка бы не состоялась». «Что тебя навело на эту мысль, Паркер?» «Выражение лица Брюса», — ответил я. «В тот момент, когда Беннетт объявил, что универмаг будет закрыт, на его лице было написано изумление, возмущение и гнев, и, пожалуй, даже отвращение. Как у человека, у которого четыре короля выпали против четырех тузов». «Но он ведь промолчал?»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 Нельзя не признать, что за всю историю своего существования Франклин никогда не пользовался такой популярностью, как после сегодняшней пресс-конференции. «Франклин», — твердо сказал старик, — «никогда не гнался за рекламой. Он в ней не нуждается». Через день-два не сдавался Чарли. Будет во все услышание объявлено, что универмаг опять открывается. Новое правление объяснит, что оно приняло во внимание протест общественности, которая потребовала, чтобы универмаг продолжал функционировать.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 А в моем распоряжении было всего 20 минут. Гевин послал своих людей навестить о нем справки в отелях. «Держу пари на 20 долларов», — заявил старик, — «что они и следа его не найдут». Вероятно, у меня был удивленный вид. «Темная история», — проговорил старик, — «сначала и до конца. Подготовку к такой сделке невероятно трудно сохранить в тайне. И однако же не просочилось никаких сведений, никаких слухов, ни звука». «Если бы что-нибудь и всплыло», — подхватил я, — «Об этом бы знал Дао, а если бы у него были какие-нибудь сведения, он вместо того, чтобы ехать на аэродром, занялся бы этим делом сам». «Вполне с тобой согласен», — сказал старик. «Дао прекрасно осведомлен о том, что происходит в городе». «А не было ли в этом бенете какой-нибудь особенности, которая могла бы хоть как-то облегчить разгадку?» — спросил Чарли. И я покачал головой. У меня в памяти остался только его поразительно лысый череп —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 Под фотографией была напечатана ее заметка, которую какой-то мудрец из отдела литературной правки не применил снабдить стандартным броским заголовком. Я отправился к столу отдела городских новостей и остановился рядом с Гевином. «Как продвигаются поиски Беннета?» — спросил я. «Тебе удалось что-нибудь выяснить?» «Полная неудача!» — взорвался он. «Мне кажется, что он вообще не существует. По-моему, ты его высосал из пальца». «Быть может, Брюс?» «Я звонил Брюсу».